Глава 15. Слишком много неожиданностей. Признаться, сказала Н. Датан Свифт Планкету, Я, как говорится, в колдовских делах не бум-бум. Объясните, пожалуйста, дорогой Шкипер, что тут было? Сию секунду, детка. Мальгрим примчался сюда. Увидел, что Димака и меня сцапали по приказу короля Миллиота, и выпросил у него разрешение взять нас в работу, то есть заколдовать вас. Вот именно, меня превратил в красного рыцаря, а Димака — в дракона. И надо отдать ему справедливость, чистая была работка. Но старый марлограмм, с виду-то он совсем развалина а на самом деле малый не промах, он тут же гивился, хихикая как полоумный, и побил мальгримого туза. Только без этих карточных словечек, дорогой шкипер, ненавижу Бридж. — И я тоже, — сказал Планкет, — ничего не признаю, кроме покера. — А говорил я вам, или ладно, как-нибудь другой раз. Так вот, Старый марлограмм предсказал, что Перадору будут грозить две опасности — лютый красный рыцарь и дракон. Ну, король и согласился, что тот, кто их победит, женится на его дочери. А это значило, что дело в шляпе. Сэм может не беспокоиться. Так вот, почему здесь так торжественно празднуют этот... Как бишь его? Никогда не слыхала раньше этого слова. Ах, да. — Сговор. А Сэм очень мил в своем наряде, правда? — Да, король немного помешан на костюмах, но сегодня и он не скажет, что Сэм одет черт знает как. Все по-перадорски. Сэм, стоявший перед королем в ожидании милисенты, был в коротком плаще, камзоле и штанах в обтяжку. Правая штанина у него была зеленая, как незрелое яблоко, а левая — белая, в зеленую полоску. Камзол был нежно-розовый, а плащ темно-зеленый. — Будь у него ляжки потолще, — сказал Планкет, — не дать не взять актриса на мужских ролях в Пантомиме. Должен вам сказать... Нет, лучше потом, дело терпит. — Интересно, в чем будет Мелисента, — задумчиво сказала мисс Датон — Что бы там ни было, она заставляет себя ждать. — Старый Мелиот теряет терпение. Поглядите на него. Еще минуты, и он взорвется, а уж тогда кто-нибудь непременно угодит за решетку. — Я не вижу ни одного волшебника, — сказала Энн, оглядывая переполненную банкетную залу. — Наверное, заняты где-нибудь еще. Но глядите, что это там? Главный Герольд, неправильно истолковав нетерпеливый взгляд короля, начал. «Слушайте! Слушайте! Слушайте! Его королевское величество Мелиот, король Перадора, повелитель Бергамора, Марралора и Парлота. нет, нет!», нет" — взрывел король. «Погодите, начинать!» «Где наша дочь? Где эта несносная девчонка? И кто-нибудь, ведите ее сюда!» «И если она еще не закончила свой туалет, все равно ведите. Мы больше не можем ждать!» Сэм уже давно не находил себе места, а тут он заметил, что среди фрейлин, которые, подобрав юбки, со всех ног побежали разыскивать Мелисенту, не нет не было. Не было видно и Мальгрима. А вдруг они замыслили что-нибудь недоброе? Марлограмм, конечно, знает, в чем дело, но и его тоже нет». «Несите факелы!» — приказал король. Было уже поздно, и за окнами почти стемнело. Фрейлины прибежали назад, размахивая руками и визжа. «Ваше величество! Ваше величество! Принцессы Мелисенты нигде нет! Она исчезла!» «Исчезла? Здор! Обыщите замок! Обшарьте все!» Король-мелиот повернулся к своим советникам. «Да чего ж, похоже на мать! Сначала так и рвалась выйти замуж за этого типа, а теперь, когда мы дали свое согласие, исчезла перед самым сговором, но вылитая мать!»